Глава 9. Валентин. Спустя 5 месяцев. Август 2020 года. У меня никогда не было большой семьи. Кузенов, тетушек, дядюшек и далее по списку просто-напросто не существует в моей жизни. Ей стали мои друзья, самый главный из которых Лео. У нас с Лео больше, чем Браманс, мы действительно братья. Когда его ненормальный папаша спустил Лео с лестницы, я ухаживал за ним. Помогал на физиотерапии, и, что самое главное, всячески поддерживал его во время судебного процесса против родного отца. И его старику не пришло в голову, что 17-летний подросток — это не запуганный малолетка, который не знает ничего о своих правах и не может дать сдачи. В целом Лео действительно был запуган. О чем его папаша недоумок позабыл, так это о том, что есть организации, которые яро следят за соблюдением всех этих прав. В больнице к Лео как раз и пришли, Такие люди. А ему хватило смелости, или, напротив, он так сильно испугался за собственную жизнь, что все честно рассказал. Отец избивал меня и мою сестру, сколько я себя помню. А затем в порыве злости не пустил меня в квартиру, потому что я пришел не в назначенное им время и спустил по подъездной лестнице, когда я отказался уходить спать на улицу. Хочется думать, что я действительно помог ему пережить и оставить в прошлом ужасы детства. Мы тогда оба остались на второй год и не были допущены к выпускным экзаменам. Лео по понятным причинам он полгода пробовал на лечении, а я... помогал другу в самый ужасный момент его жизни. Мягко сказать, было не до учебы. Когда с дедушкой случился несчастный случай, я думал, что чокнусь. За ним требовался особый уход, я должен был находиться с ним 24 на 7 и при этом зарабатывать деньги. С последним пунктом возникли серьезные проблемы. Я всегда думал, что работа в клубах — идеальное занятие для меня. Я люблю в них все: Неоновые огни, громкую музыку и толпы людей. Люблю веселиться и устраивать вечеринки. Знаю, как расшевелить людей и найду общий язык практически с каждым. Это для меня было идеальной работой. Спать до часу дня и веселиться всю ночь напролет. И что, казалось бы, может случиться с клубами? Что такого должно произойти на планете, чтобы люди перестали веселиться? особенно в столице развлечений и свободы, которой по праву является Париж. Пандемия. Долбанная пандемия. Изувечившая жизнь каждого. Меня она лишила заработка в самый тяжелый период моей жизни. Но рядом оказался Лео, который спас меня от голодной смерти. Не знаю, что бы я делал без него. Впрочем, долго на его шее я не просидел и быстро устроился работать курьером. Первое, что пришло мне в голову, и оказалось очень легко реализуемым. Пока я пропадал на сменах, Лео сидел с дедушкой. Это было в самом начале, когда тот остро нуждался в помощи. Именно поэтому мы, братья, не просто на словах. Наша дружба прошла через многое. Этот самодовольный засранец с идеально красивым лицом — поистине моя семья. И вот сейчас он ходит по моей комнате, как у себя дома, и примеряет мою одежду без всякого стеснения. «Ничего себе! Где ты добыл эту куртку?» Он снимает с вешалки винтажную джинсовку «Левайс». «Нашел в прошлом году в шестом округе. Там есть приличный винтажный магазинчик». Я отру уставшие глаза. «В последнее время я очень плохо сплю. Карантин дался мне тяжело, думаю, за эту весну я лишился нескольких лет жизни, это уж точно. Однако жалеть себя нет смысла, ведь от меня, черт возьми, не зависит, когда именно нашему правительству Надоест обращаться с людьми, как со скотом, прикрывая все это заботой. Пусть засунут себе в зад эту свободу, где каждый полицейский в этом чёртовом городе имеет власть надо мной. Сколько из них упивалось новыми полномочиями. Знаю, что они все такие, но всё же. Ты чего хмуришься?» Лео вытаскивает вешалку из моей джинсовки. «Да так», — подумал, сколько власти этот ковид подарил силовым структурам. «Это отвратительно, полностью согласен с тобой». Недавно в соцсетях попалось видео еще времен карантина. Там трое полицейских избивали мигрантов. Чтобы ты понимала, это были нелегалы, которым приходилось браться во время карантина за всякую черную работу. Ведь им государство не выплачивает никаких пособий. Им сошло с рук? Не а, полицейских нашли, им грозит статья, и носить форму они больше никогда не будут. Они ее не заслуживают. Не хочу о грустном. Отмахивается Лео и надевает на себя мою куртку. Чёрт, под лицу, все к лицу. Она в жизни на мне так не сидела. Сокрушаюсь я. Тогда, может, ты мне ее подаришь? Твой день рождения прошел еще в июле. Так что, боюсь, повода нет. Шучу я. Повод есть. Он опускает взгляд и снимает джинсовку. Меня приняли в ту школу. Я не сразу понимаю, о чем речь. Школу? Недоумённо переспрашиваю я. Да, ту самую, в которой я мечтал работать. Он косится на меня с грустной улыбкой. Помнишь, мы обсуждали специализированные школы для проблемных подростков? Они тебя взяли? Ты сам еще проблемный подросток? У меня для тебя сюрприз. Мы уже выросли», — восклицает он. «Это школа, обучающая организация. Для работы в таком заведении разве не требуется высшее образование? Во-первых, это пансионат, то есть ученики там живут. Во-вторых, я не буду работать учителем, у меня должность помощника-преподавателя. Я должен следить за порядком и помогать». Но этот пансионат в Тулузе. Да, поэтому вчера я позвонил своему арендодателю и сказал, что не буду продлевать контракт. Комната погружается в тишину. Не могу спокойно переварить услышанное. Ты серьезно поедешь? В Тулузу? Лео разводит руками и утвердительно кивает. Чёрт возьми, да! Меня достал Париж. Чем дальше от парижан, тем лучше. Но... но... Я теряюсь. Хочется спросить, а как же я? Чувствую себя чертовски глупо, ною как маленький ребенок, потому что мой друг, мой взрослый, самодостаточный друг, нашел приличную работу и собирается переехать. «Для тебя это тоже будет свежий старт», — он садится напротив и заглядывает мне в глаза. «Тебе надо знакомиться с новыми людьми, расширять круг общения». «Ты сейчас пытаешься сказать, что мне надо социализироваться?» В недоумении переспрашиваю я. «Благодаря кому ты все время знакомишься с девчонками, а?» Точно не благодаря собственным социальным навыкам. Туше, спасибо. Было очень приятно. Ёрничает мой лучший друг. Я говорю о другом, тебе нужна девушка. Настоящая девушка. Подчеркивает он. С чего ты взял? С того, что мне чуток взгрустнулось, так как ты сваливаешь из города? Ты до сих пор не забыл Марион, резко говорит он. При чем тут вообще она? Я прикрываю глаза руками и тру переносицу. При том, что тебе нужны перемены, Вал, посмотри на нас, мы с тобой увязли в болоте. Когда в последний раз ты говорил с по-настоящему интересным человеком? О чем-то конкретном, а не просто так мел языком. Когда ты ставил перед собой цели и добивался их? И я сейчас не про то, чтобы отжать в качалке штангу в 130 килограммов. Я о реальных целях, которые меняют вектор твоей жизни, понимаешь? Типа как учить проблемных мальчишек и девчонок быть менее проблемными? типа чего-то, что имеет смысл, — парирует Лео. Чего-то, что будет поднимать тебя с постели каждое утро. Знаешь, что меня каждое утро поднимает? Мой дед и забота о нем, а также о том, чем я буду его кормить в это долбанное вирусное время. Лео закатывает глаза и смотрит на меня взглядом, «Расскажи это кому-нибудь другому». «Ты прячешься за этим», — начинает он. «Ты просто спрятался, потому что не любишь перемены, они страшат тебя. Я хочу наорать на него и сказать, что он кусок дерьма» которая не имеет права так меня отчитывать. Да, я не люблю перемен. Главной переменой в моей жизни стала смерть мамы, перевернувшая все вокруг, и я не говорю тебе этого, чтобы ты не смотрел на меня жалостливым взглядом. Просто поверь. К черту идут перемены и все, что с ними связано. «Я не смотрю на тебя жалостливым взглядом», — бросает он. «Твоя мать тебя любила. Моя разрешала меня избивать. Чувствуешь разницу? Или, может, начнем мериться, кому было хуже?» Будем вместе искать причины своей никчемности? Чего ты от меня хочешь? Перестань хвататься за привычный тебе мир. Пора начать все с нуля, свежий старт. Брось ты эту идиотскую работу курьером, займись музыкой. Не хочешь переезжать в другой город — окей, оставайся здесь. Но познакомься с девчонкой, влюбись, мечтай, строй планы, живи, наконец, вал. Ага, любовь спасет меня и покажет, насколько прекрасен этот мир а музыка меня прокормит. Поджав губы, произношу я. «Прокормит!» Лео повышает голос, его глаза злобно сверкают. «Мне так непривычно видеть своего приятеля в образе гуру-наставника, что хочется ему врезать. Ты делаешь обалденные биты! Скоро выстроится очередь из рэперов, мечтающих зачитать под них свои треки!» Я молчу. Слишком злюсь, но не хочу срываться на Лео. Моя злость — не результат нашего с ним разговора. Она копилась внутри последние пять месяцев. А еще я злюсь из-за того, что хочется мне или нет, слова лучшего друга имеют смысл. Я отложил свою жизнь до лучших времен, до тех самых пор, когда дед поправится. Но он стар, как бы отвратительно не звучала правда. Болезненная, безжалостная правда. И я понимаю, что он никогда уже не поправится. Ему, конечно, лучше, он бодр и пытается доказать мне, что вполне в состоянии позаботиться о себе сам. Но я понимаю. Он будет ходить с тросточкой до конца своих дней и испытывать при этом боль. Как бы мне ни хотелось, чтобы все вернулось на круги своя, я знаю, этого никогда не случится. С началом пандемии и с того несчастного случая мир перевернулся и больше не будет прежним. И как бы ни было больно от осознания этой реальности, ее пора принять. «Твой дед говорил со мной», — тихо начинает Лео. «Он подал заявку в дом престарелых в Нанте». Там его страховка полностью покрывает пребывание. Я поднимаю голову, и мы встречаемся глазами. Его зеленые глаза смотрят на меня с сочувствием и пониманием. Знаю, это не входило в твои планы, и я в курсе, что ты сам хочешь за ним ухаживать. Но не можешь, тебе нужно прожить свою жизнь. И Антони это понимает, он попросил поговорить с тобой. Говорит, что слишком стар, чтобы спорить. Он хочет уехать в Нант? Он не хочет, он абсолютно точно уезжает. Никто никуда не едет. Ты не понял. Он принял решение, твердое решение. Но почему туда? Обескураженно спрашиваю я. Лео пожимает плечами. Там работают его знакомые врачи, как я уже сказал, именно этот дом престарелых по сумме может покрыть страховка. Это на другом конце Франции. Сколько вообще туда километров? Четыреста? «Всего-то три с половиной часа на поезде, будешь выбираться к нему». «Да какого чёрта?» — взрываюсь я. «Вы что, оба решили меня кинуть?» Мой лучший друг остается спокойным. «Мы не решили тебя кинуть, Вал. Каждый из нас принял решение касательно своей жизни. Это то, что делают взрослые люди. Берут на себя ответственность за самих себя». «Да, Вал, именно за себя». Лео встаёт и, перекинув мою джинсовку через плечо, Бросает. Настало время и тебе принять ответственность за свою собственную жизнь. Он уходит, тихо закрыв за собой дверь. Дедушка сейчас в своей комнате, и я не знаю, что мне делать. Пойти к нему и выяснить, почему он сам мне ничего не сказал? Я прекрасно знаю, почему. Не желал слушать вопли здоровенного внука, который бы вопрошал, почему ты решил меня бросить? Какой позор. Как глупо. Мне становится так гадко на душе от осознания, что Лео прав. Я трус. Спрятался, как страус, взбихнул башку в песок, чтобы не сталкиваться с реальностью. И как бы сильно мне не хотелось заниматься самообманом, так дальше продолжаться не может. Телефон издаёт сигнал, оповещая о новом сообщении. Оно от Лео. «Я лишь вернул тебе должок. Четыре года назад, когда нам было по семнадцать, ты был рядом со мной, Твердила о важности собственной жизни». Как я и сказал Фреро, я просто вернул должок. Примечание. Фреро с французского «брат». Прочитав это сообщение, я отключаю телефон. Мне нечего сказать. Он это знает и не ждет ответа. Время близится к 7 вечера, а значит, мне пора на вечернюю смену. Быть курьером проще, чем решить, чем именно хочешь заниматься в жизни. Но, похоже, сегодня я оставлю заявку на увольнение. И словно по взмаху волшебной палочки, как только я думаю об увольнении, мне приходит уведомление в предложении Uber Sorders. Примечание. Рабочее приложение для курьеров. Оно из ресторана под названием «Хой Asian Кузин». Требуется забрать у них заказ и отвезти его по адресу 20-й дом Ружан-де-Ла-Фонтен, фонтен шестой этаж. Я видел миллион адресов за последние 4 месяца работы курьером. Вбивал в Вейс столько номеров, названий улиц, авеню и бульваров, что можно было бы сойти с ума и обзавестись новой стадией топографического кретинизма. Когда я видел слишком много дорог и улиц, а теперь весь Париж слился воедино. Примечание. Вейс — бесплатное социальное навигационное приложение для мобильных устройств. Но когда я вижу этот адрес, тот самый адрес... Я прекрасно знаю, что на шестом этаже находится лишь одна квартира. Сидя на полу у себя в комнате, я выплевываю громкое ругательство и в сердцах сокрушаюсь. «Какого чёрта я не уволился раньше?»